Глава 21. Картер бросается вперёд, но это бесполезно. Он уже знает, что опоздал. Эмили начинает падать, взмахивает руками и вскрикивает. Самец хакатурит, тут же пользуется ситуацией. Не успев появиться, чёрт знает откуда почти мгновенно исчезает, скрываясь в теле, которое он избрал своим носителем. Ники обгоняет Картера и успевает подхватить тело Эмили до того, как она упадёт на песчаный пол пещеры. Весь отряд собирается вокруг девушки, которая неподвижно застыла на земле, куда её аккуратно уложил Ники. Но её неподвижность не продлится долго. «Маски!» — рявкает Картер, быстро надевая свою. «Рассредоточились!» Все, кроме Ники, приходят в движение, готовясь отбивать атаку, когда та неминуемо последует. Не успевает Картер подумать об этом, как из одного из крупных разломов появляется мелкая самка. Джонни первым встречает её, отправляя тварь на тот свет. Со всех сторон разносится недовольное шипение и горловое клокотание разозлённых самок. Но Картер больше не обращает на это внимания. Его люди справятся, а если нет, он придёт на помощь. А пока он полностью сосредотачивается на другом. По телу Эмили проходит крупная волна дрожи. Картер смотрит на девушку, размышляя о том, как стоит поступить. Выхода 2. Первый. можно одним движением закончить её мучение. Но тогда его брат лишится козыря, так и не подержав его в руках. Хотя в данный момент это последнее, что волнует Картера. Второй вариант — попытаться спасти Эмили. Но зачем, если рано или поздно Кеннет может убить девушку, чтобы повлиять на доктора Гранта? О таком варианте развития событий сейчас думать хочется меньше всего. Пока Картер размышляет... Ники тем временем неотрывно наблюдает за тем, как Эмили вздрагивает всё чаще и чаще, а потом её тело выгибается дугой, и она широко распахивает глаза, белки которых уже залиты синевой. Ники с силой давит на плечи, но понимает, что один не справится. Быстро оглянувшись, замечает, что в пещере относительно тихо. За первый показываются всего три самки, которых без труда уничтожают подготовленные для этого люди. Больше желающих броситься на меч нет. Но твари не замолкают ни на минуту, заполняя пространство пещеры злобным шипением. Стоит только гадать, почему они не выскочили раньше. Но в данную секунду Ники наплевать на это. соэр зовет он, и когда тот оборачивается, требует: "Держи и ноги". Суэр мельком смотрит на застывшего Картера, но тот медлит. Так и не дождавшись его одобрения, он убирает меч и подбегает к Эмели, которая начинает яростно вырываться из хватки Ники. Сойер силой придавливает к земле её ноги, помогая удержать сопротивляющуюся девушку на месте, и смотрит на Картера. «Чего он медлит?» «Картер!» — нетерпеливо выкрикивает Ники. Тот моргает и выныривает из своих мыслей. На лице появляется решительное выражение. Картер убирает меч в ножны за спиной и снимает с пояса нож. «Держите крепче!» Невероятно спокойным голосом произносит он и опускается перед Эмили на колени. Уверенными движениями расстёгивает крепление на броне девушки, снимает и откидывает защиту в сторону, затем цепляет край футболки острым лезвием и легко разрезает ткань, за секунду избавляя Эмили от одежды и обнажая молочно-белую кожу. Быстро смотрит на Ники, но тот уставился на лицо подруги, искажённая болью и яростью. Сойер смотрит в сторону, наблюдая за остальными членами отряда, что выстроились к ним спинами, готовые защищать от любой угрозы. Эмили вновь выгибается дугой и кричит. Картер кладёт ладонь на её грудь. Сердце колотится, как сумасшедшее, но Картер прислушивается не к нему. И как только улавливает слабое трепыхание, обустраивающейся на постой твари, то направляет нож в нужную точку. Он уже делал это не так давно и без труда справился с задачей. Картер даже не сомневается в том, что у него получится и сейчас. «Серьёзно, Картер?» — восклицает Айрис, приблизившись к ним. «Собираешься её спасать?» Он бросает короткий взгляд на девушку, и этого оказывается достаточно для того, чтобы Айрис отошла и заняла свою позицию. Но вся её поза выдаёт недовольство. Эмили вновь кричит, и Картер понимает, больше медлить нельзя. Лёгкое нажатие, и нож плавно прорезает плоть и проскальзывает между рёбер. В одну секунду крик становится громче, но почти сразу стихает. Из раны течёт кровь, а тело Эмили опадает, и больше не шевелится. Глаза закрываются, но она дышит. У Картера получилось. Снова. Но Эмили не выживет, если срочно не доставить её к врачу. Картер берёт порванную футболку и прижимает ткань к ране, чтобы замедлить кровь. «Дождь», — произносит он, обращаясь к Нике. «Закончился», — тут же отвечает тот. «Поехали». Картер оставляет нож в теле Эмили, подхватывает её на руки и быстрым шагом направляется прочь из пещеры. Я за рулём, заявляет Ники. Картер никак не комментирует его слова. Он забирается на заднее сиденье и прижимает к себе наполовину обнажённое тело девушки. Максим садится на пассажирское, разворачивается и накидывает на грудь Эмили свою куртку, что, в общем-то, лишь формальность. Ни Картер, ни Ники даже не думают о том, чтобы посмотреть на Эмили с какими-то непристойными мыслями. Машина стартует с места и несутся в сторону дома. Никки старается выжать из мотора всё, на что тот способен. Они не могут опоздать. Сейчас он вспоминает события прошлых часов, как легко ему было с Эмили, они смеялись над всякими глупостями и не может даже представить, что потеряет девушку, ставшую ему другом. Мрачный Картер сжимает в руках холодное тело Эмили, глубоко погрузившись в свои мысли, и всю дорогу молчит. Но как только машина приближается к дому на достаточное расстояние, он обращается к Максим. Свежий с Харпером, пусть готовят операционно. И надо отправить патруль в пещеры. Скорее всего, там гнездо. Максин кивает, снимает скрепление рации, настраивает ее на нужную частоту. Затем делает, как велел Картер. Ники утапливает педаль газа в пол до тех самых пор, пока не показывается полуразрушенное трехэтажное здание. Наземный комплекс Камбии. Машины проносятся по мокрой дороге и въезжают на территорию бывшей тюрьмы, ставшей им домом. Ники заезжает в открытые ворота, несётся по тоннелю, заезжает в гараж и резко тормозит прямо перед лифтом, даже не подумав о том, чтобы припарковать внедорожник в положенном для этого месте. Когда Картер выбирается из салона, большой лифт поднимается из-под земли, а команда из всех врачей, что есть в Эскамбии, уже ждёт их. Эмили укладывают на каталку и везут внутрь просторного лифта, который доставит их под землю. где надо будет преодолеть всего два коридора до медицинского отсека и, соответственно, операционной. Картер встаёт рядом с Харпером, который является главным врачом этого места и по совместительству тем, кто долгие годы изучает свойства сердец хакатуре. Именно он разработал большинство способов их использования в области медицины. Картер коротко сообщает доктору о том, что произошло. Тот серьёзно кивает на протяжении всего разговора, А когда они, наконец, добегают до операционной, то преграждает Картеру путь. «Мы сделаем всё, что сможем. Буду держать тебя в курсе». Безапелляционно заявляет он и скрывается в стерильном помещении, оставляя Картера у смотрового окна. Картер кивает, хотя это может видеть только Ники, стоящий рядом с ним и с тревогой, наблюдающие за приготовлениями врачей. Ни один из них не уходит. Некоторое время... Они наблюдают за тем, как Эмили устраивают на операционном столе, вынимают из груди нож, от чего кровь течёт интенсивнее, а после приступают к избавлению тела девушки от твари, что забралась внутрь. Картер смотрит на свои руки и обнаруживает, что они в крови, как и одежда. Больше он ничем не может помочь. Поэтому Картер поворачивается к Нике. «Идём», — устало произносит он. Нике тяжело вздыхает и мрачно кивает. Вместе они доходят до отсека, где живут, и расходятся по своим комнатам. Картер сначала идёт в душ, переодевается в чистое, а через полчаса отправляется к брату. Когда Картер заходит в кабинет Кеннета, тот с задумчивым видом смотрит в один из множества мониторов. Картеру даже спрашивать не надо, чтобы догадаться, что привлекло его внимание. «Кто она?» — спрашивает Кеннет, опустив формальности с приветствиями, когда Картер останавливается в нескольких шагах от стола. Краем уставшего сознания мужчина отмечает, что на полу новый ковёр, хотя ему абсолютно плевать на изменения в интерьере. «Она жива?» Вместо ответа интересуется Картер, про себя отмечая, что брат даже не поинтересовался, как прошла их поездка. Хотя сомнений нет, Кеннету уже доложили. Кеннет отрывается от монитора и смотрит чётко в глаза собеседнику. «Харпер только что достал из неё демона и влил не меньше литра своего чудодейственного раствора, так что да, она жива и будет жить и дальше». Он поднимается, обходит стол и встаёт напротив брата. «Так кто она, Картер?» Картер с удивлением отмечает, что где-то в глубине души чувствует облегчение. Эмили будет жить. Вопрос в том, как долго? «Дочь Гранта», — сообщает он безэмоционально. Кеннет слегка приподнимает брови в остальном оставаясь безучастным. «Любопытно!» — говорит он без доли любопытства в голосе. «Как она тут оказалась?» «Через портал», — сообщает очевидную вещь Картер. Кеннет усмехается, отмечая неуловимое изменение в поведении брата. «Одна?» — задаёт он новый вопрос. «Да», — коротко говорит Картер. Кеннет на секунду задумывается. «И ты ей веришь?» А вот Картер отвечает без промедлений, без сомнений. Кеннет привык к немногословности брата, это их семейная черта. Но почему-то сейчас односложные ответы брата его необъяснимым образом напрягают. И чем она объяснила своё появление? Картер едва заметно пожимает плечами. Она пришла сюда за своим отцом. Кеннет вновь усмехается и повторяет. «Любопытно». Он задумчиво смотрит в пространство за спиной Картера. Это длится долгих 20 секунд, после чего старший и переводит пристальное внимание на брата и произносит. Её можно будет использовать. Картер остаётся неподвижным и никак не меняется в лице. Для этого он и привёз сюда Эмили, не так ли? Для этого спас ей жизнь. Но почему-то сейчас его не устраивает тот расклад, что предлагает Кеннет. Кеннет тем временем продолжает. «Возможно, чтобы Грант начал действовать быстрее и эффективнее, её придётся убить». Он замолкает. и внимательно смотрит в необычные глаза брата, а затем кривовато улыбается, от чего шрам стягивает щёку. «Если ты позволишь». Картер бесстрастно смотрит в лицо брата. К чему он это сказал? Некоторое время Стрэнджи сверлят друг друга взглядами. Каждый думает о своём, но Кеннет почти уверен, что прав. Он слишком хорошо знает младшего брата. Картер задумывается над тем, к чему ведёт Кеннет. Его посыл вполне очевиден. Но Картер уже принял решение и сделал это задолго до данного разговора. Он спас жизнь Эмили не для того, чтобы через несколько дней она её лишилась. «Так ты позволишь?» — с нажимом спрашивает Кеннет. «Нет», — без раздумий отвечает Картер. Кеннет качает головой, удовлетворённый ответом брата, и отрывается от стола. «Но доктор этого знать не должен», — жестко произносит он и дожидается, когда Картер кивнёт в знак согласия. «Приведи его ко мне, сообщу ему радостную новость». Кеннет делает паузу. Картер не выказывает ни одной эмоции, но старший брат считает должным напомнить. «Ты вернулся вовремя, это значит, что у Гранта всего четыре дня на то, чтобы починить прибор. Если не получится, я пристрелю его. С девчонкой разбираться будешь сам». Картер молча разворачивается, собираясь сходить за Льюисом, но Кеннет окликает его. «Я ещё не закончил», — говорит он. и Картер останавливается, оборачиваясь. «Через час я уеду в Десота». На этот раз Картер даже не пытается сдержать смешок. «Что на этот раз?» — спрашивает он. «Марлин, требуется моя помощь», — серьёзно сообщает Кеннет. «Мы оба знаем, какого рода это помощь», — бросает Картер, ощущая, как начинает зарождаться раздражение. «Она моя дочь», — веско напоминает старший Стрэндж. как будто Картер нуждается в напоминаниях. «Я помню», — бесстрастно говорит он, «как и о том, что она использует себя точно так же, как и её стерва-мать». Кеннет смиряет брата тяжёлым взглядом. Он не собирается обсуждать с ним свои отношения ни с бывшей женой, которой нет в живых уже несколько лет, ни с дочерью, полгода назад сбежавшей в соседний округ для того, чтобы выйти замуж. Поэтому Кеннет меняет тему. «Меня не будет минимум несколько дней». проследи здесь за всем, в частности, за работой Гранта. Пусть будет уверен, что его дочери не жить, если он не справится. После того, как я вернусь, отправимся к порталу». Картер кивает, смотрит на часы и направляется к камере Льюиса Гранта, где тот в это время должен отдыхать после ночи работы. Пока он преодолевает коридор за коридором, то думает о том, что стоит предпринять в дальнейшем. И сильнее всего его волнует вопрос о том, Как стоит поступить с девушкой, которую он вытащил из лап смерти и, возможно, обрёк на худшую участь? Но сейчас, в отличие от краткого момента в пещере, ему даже в голову не приходит вариант, где он должен был избавиться от Эмили, а не привозить её сюда.